Я знаю его характер, эту способность всё всё забыть. Она сделала жест при дубом. Эта способность полного увлечения, но за той полного раскаяния. Он не верит, не понимает теперь, как он мог сделать то, что сделал. Нет. Нет, он понимает. Он понимал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 В отношениях мужа с женой оставалась та же отчуждённость, но уже не было речи о разлуке. И Степан Аркадиевич видел возможность объяснения и примирения. Тотчас после обеда приехала Кити. Она знала Анну Аркадиевну очень мало и ехала теперь к сестре Не без страха перед тем, как её примет эта петербургская светская дама, которую все так хвалили. Но она понравилась Анне Аркадиевне. Это она увидела сейчас. Она очевидно любовалась её красотой и молодостью и не успела кить опомниться, как канал уже чувствовал себя не только под её влиянием, но чувствовал себя влюблённою в неё, как способны влюбляться молодые девушки в замужних и старших дам. Анна не похожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына. но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению, выбивавшему то улыбку, то во взгляд, если бы не серьезное иногда грустное выражение ее глаз, которое придавало и притягивало к себе Кити.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 Стива сказала она ему весело подмигивая, крестя его и указывая на дверь глазами. Иди и помогай тебе Бог. Он бросил сигару, поняв ее, и скрылся за дверью. Когда Степан Аркадьевич ушел.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 И между ними составилось что-то вроде игры, состоящей в том, что как можно ближе сидеть под летёте, дотрагиваться до неё, держать её маленькую руку, целовать её и играть с её кольцами или хоть дотрагиваться до оборки её платья. Ну-ну. Как мы прежде сидели.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 балов, на которых всегда весело. А есть такие, где всегда весело с снежностью, сказала Анна странно. Но есть у бобрищевых всегда весело, у Никитиных тоже и у мешковых. Нет, у них вот у них всегда скучно. Вы разве не замечали?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 От чего же мне не может быть скучно на балу? спросила Анна. Кити заметила, что она знала, какой последует ответ, от того, что вы всегда лучше всех. Анна имела способность краснеть. Она покраснела и сказала: "Во-первых, никогда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 Тораю играл Гриша. Я вас воображаю на бале в лиловом. Чего же непременно в лиловом? Улыбаясь, просила Анна. Ну, дети, идите, идите. Слышите ли, мисс Гуль зовет чай пить, сказала она, отрывая от себя детей и отправляя их в столовую. А я знаю, чего вы зовете меня на бал. Вы ждете многого от этого бала и вам хочется, чтобы все тут были, все принимали участие. Почем вы знаете? Да. О, как хорошо ваше время! Продолжала она. Помню и знаю этот голубой туман вроде того, что на горах в Швейцарии. Этот туман, который показывает всё в блаженное то время, когда вот-вот кончится детство, и из этого огромного круга счастливого, весёлого делается путь всё уже и уже.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 Вспоминая не поэтическую наружность Алексея Александровича, её мужа. Я знаю кое-что. Стива мне говорил и поздравляю вас. Он мне очень нравится, продолжила Анна. Я встретила Вронского на железной дороге. А он был там? спросила Кити, покраснев. Что же Стива сказал вам?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 Он её любимец, но всё-таки видно, что это рыцарь. Ну, например, она рассказывала, что он хотел отдать всё состояние брату, что он в детстве ещё что-то необыкновенное сделал, спас женщину из воды. Словом, герой, сказала Анна, улыбаясь и вспоминая про эти 200 рублей, которые он дал на станции. Но она не рассказала про эти двести рублей. Почему-то ей неприятно было вспоминать об этом. Она чувствовала, что в этом был на что-то касающийся до нее и такое чего не должно было быть. Она очень просила меня поехать к ней, продолжила Анна.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 задним ходом Я боюсь, что тебе холодно будет наверху, заметила Долли, обращаясь к Анне. Мне кажется, перевести тебя вниз. Мы ближе будем. Ах, уж, пожалуйста, обо мне не заботьтесь, отвесила Анна, вглядываясь в лицо Долли и стараясь понять, было ли Не было примирения. Тебе светло будет здесь, отвечала невестка. Я тебе говорю, что я сплю везде и всегда как сурок. О чём это? спросил Степан Аркадич, выходя из кабинета и обращаясь к жене. По тону его и кичи и Анна сейчас поняли, что примирение состоялось.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 полное полное примирение полное подумала на слава богу и радуюсь тому что она была причиной этого она подошла к долли поцеловала ее совсем нет от чего ты так презираешь нас с Матвеем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 А она у меня есть в альбоме, сказала она. Да и, кстати, я покажу моего Серёжу, прибавила она с гордостью материнской улыбкой. К десяти часам, когда она обычно прощалась с сыном, и сейчас сама перед тем, как ехать на балу, кладывала его, ей стало грустно, что она так далеко от него.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 прибавил Степан Аркадьевич, и когда Анна проходила мимо лестницы, слуга взбегал наверх, чтобы доложить о приехавшем, а сам приехавший стоял у лампы. А Анна взглянула вниз, узнала тот же же Вронского, и странное чувство удовольствия и вместе страха чего-то.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 И Степан Аркадиевич рассказывал, что он заезжал узнать об обедке, который они завтра давали приезжей знаменитости. И ни за что не хотел войти. Какой-то он странный, прибавил Степан Аркадиевич. Кити покраснела. Она думала, что она одна, поняла, зачем он приехал и от чего не вошёл. Он был у нас дома, Лана, и не застал и подумал, я здесь, но не вошел от того, что думал поздно, и Анна здесь. Все переглянулись, ничего не сказав и стали смотреть альбом Анны. Ничего не было бы необыкновенного, не странного в том, что человек заехал к приятелю в половине десятого узнать подробности затеваемого обеда и не вошел, но всем это показалось странно. Более всех странной не хорошо. Это показалось Анне. Бал только что начался, когда Кити с матерью Входила на большую уставленную цветами и лакеями в пудре и красных хавтенах залитую светом лестницу. Из зала нёсся стоявший в них равномерные, как в улье, шорох движение, и пока они на площадке между деревьями Оправляли перед зеркалом прически и платья, и в залы послышались осторожно отчетливые звуки скрипа оркестра, начавшего первый вальс. Штатский старичок, отправлявший свои седые височки у другого зеркала и изливавший от себя запах духов, столкнулся с ними на лестнице и посторонился. Видимо, любуясь незнакомой ему Кити, безбородый юноша, один из тех светских юношей, которых старый князь Щербатский называл тютьками, в чрезвычайно открытом жилете оправлял на ходу белый галстук, поклонился им и пробежав мимо, вернулся, приглашая Кити на кадриль. Первая кадриль была уж отдана в Ронск, но она должна была отдать этому юноше вторую. Военный, застёгивая перчатку, остановился у двери и поглаживая усы, любовался на розовую Кити.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 она чувствовала, что все само собой должно быть хорошо и грациозно на ней, и что поправлять ничего не нужно. Кэти была в одном из своих счастливых дней. Платье не теснило нигде, нигде не спускалось кружева Берта, розетки. не смеялись и не оторвались розовые туфли на высоких выгнутых каблуках не жали, а веселили ножку густые косы белокурых волос держались как свои на маленькой головке пуговицы все три застегнулись не порвавшись на высокой перчатке, которая обвела её руку, не изменив её формы. Чёрная бархатка медальона особенно нежно кружила шею. Бархатка эта была прелесть. И дома, глядя в зеркало, она свою шею ките чувствовала, что эта бархатка говорила во всём другом Маклович ещё быть сомнение, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась и здесь на бале взглянув на неё в зеркало, в обнажённых плечах и руках Кити чувствовала холодную мраморность, чувство, которое она особенно любила. Глаза блестели, и румяные губы не могли не улыбаться от осознания своей привлекательности. Не успела она войти в залу и дойти до тюлевого лента кружевно-цветной толпы дам, ожидавших приглашения танцевать, как и никогда не стаивала в этой толпе. Как уже её пригласили на вальс и пригласил лучший кавалер, главный кавалер на бальной иерархии, знаменитый дирижёр балов, церемонимейстер женатый, красивый, статный мужчина Егорушка Корсунский. Только что оставив графиню Банину, с которой он протанцевал первый тур вальса. Он, оглядывая своё хозяйство, то есть пустившее танцевать несколько пар, увидел входившую Китти и подбежал к ней, той особенно свойственной только дирижёрам балов развязною и находил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 В левом углу зала она видела сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнажённая красавица Лиди, жена Карсунского. Там была хозяйка. Там сиял своей лысиной, кривиной всегда бывший там, где цвет общества. туда смотрели юноши, не смея подойти, и там она нашла глазами Стиву, и потом она увидала прелестную фигуру и головку Анны в чёрном бархатном платье. И он был тут. Кити не видала его с того вечера, когда она отказала Левину. Кити своими дальнозоркими глазами тотчас узнала его и даже заметила, что он смотрит на неё. "Что ж, ещё тур? Вы не устали?" сказал Корсунский, слегка запыхавшись. "Нет, благодарствуйте. Куда же отвести вас? М-м, к Аренина тут, кажется. Отведите меня к ней. Куда прикажете?" И Корсунский завальсировал, умирая шаг прямо на толпу в левом углу зала, приговаривая: "Пардон, пардон, пардон!" и лавируя между морем кружев тюля и лент, и не зацепив ни за пёрышко, повернул круто свою даму, Так что закрылись её тонкие ножки в ажурных челках, а Шлейф разнесло по халам и закрыло им колени Кривино. Карсонский поклонился, выпрямил открытую грудь и поддал руку, чтобы провести её к Анне Аркадиевне. Китира, покрасневший, сняла Шлейф с колен Кривино, И закрученная немного оглянулась, отыскивая Анну. Анна была не в ливром, как того непременно хотела Китя, а в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точенные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и открытые руки с тонкой крошечной кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах своих без примеси, была маленькая гирлянда анютины глазок, а такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только украшения ее.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 Передю видав её в чёрном она почувствовала, что не понимала всей её прелести. Она теперь увидала её совершенно новую и неожиданную для себя. Теперь она поняла, что Анна не могла быть в лиловом и что её прелесть состояла именно в том, что она всегда выступала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 спросил хозяин С кем мы не знакомы Мы с женой как белые волки нас все знают отвечал Карсонский Турвальша Анна Аркадьевна Я не танцую когда можно не танцевать сказала она Но нынче нельзя отвечал Карсонский Вот Это время подходил Вронский. Но если нынче нельзя не танцевать, так пойдемте, сказала она, не замечая поклона Вронского, и быстро подняла руку на плечо Карсунского. За что она? Недовольна им поддумала Кити, заметив, что Анна умышленно не ответила на поклон Вронского. Вронский подошёл к Кити, напоминая ей о первой кадрили и сожалея, что всё это время не имел удовольствия её видеть. Кити смотрела, любуясь на вальсировавшую Анну, и слушала его. она ждала что он пригласит её на вальс но он не пригласил и она удивлённо взглянула на него он покраснел и поспешно пригласил вальсировать но только что он обнял её тонкую талию и сделал первый шаг как вдруг музыка остановилась кити посмотрела на его лицо которое было На таком близком от неё расстоянии, долго потом, через несколько лет этот взгляд, полный любви, который она тогда взглянула на него, и на который он не ответил ей, мучительным стыдом резал её сердце. Пардон, пардон! Вальс, вальс! кричал с другой стороны зала Карсунский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 дрожащие, вспыхивающие блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающие губы и отчётливую грацию, верность и лёгкость движения. Кто? спросила она себя. Все или один?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 Вообще-то она наблюдала, и сердце ее сжималось больше и больше. Нет, нет, это это не любование толпы опьянело ее, а восхищение одного. И этот один, неужели это он? Каждый раз, как он говорил санной. В глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы. Она как будто искала, делала усилия над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости, но они сами собой выступали на ее лице. Но что же он? Кити посмотрела на него и ужаснулась.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 И во взгляде его было одно выражение покорности и страха. Я не оскорбить хочу, каждый раз, как будто говорил его взгляд: "Нас спасти себя хочу, я не знаю как". На лице его было такое выражение, которого она никогда не видела прежде. Они говорили об общих знакомых, вели самый ничтожный разговор, Но Ките казалось, что всякое сказанное ими слово решало ее судьбу. И странно то, что хотя они действительно говорили о том, как смешон Иван Иванович своим французским языком, и о том, что для Елецкой можно было бы найти лучшую партию, а между тем эти слова имели для них значение. Я не чувствую ли это так же, как и Кити. Весь бал, весь свет всё закрылось туманом в душе Кити. Только пройденное ею строгое школовое воспитание поддерживало её и заставляло делать то, чего от неё требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться. Но пред началом мазурки, когда уже стали расставлять стулья и некоторые пары двинулись из маленьких в большую залу, на Кете нашла минута отчаяния и ужаса. Она отказала пятерым, и теперь не танцевала мазурки, даже не было надежды, чтобы её пригласили именно потому, что она Емела слишком большой успех в свете и никому в голову не могло прийти, что пода не была приглашена до сих пор. Надо было сказать матери, что она больная, уехать домой, но на это у неё не было силы. Она чувствовала себя убитой. Она зашла в глупь маленькой гостинной и опустилась на кресло.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 Графиня Нордстон нашла Карсунского, с которым она танцевала мазурку и велела ему пригласить к идти.